Тация выразил свою признательность у Шиями, составившему ему компанию на пресс-конференции, поблагодарил персонал, готовивший место проведения, и собирался уже покинуть главный офис. Он не собирался встречаться с отцом, у него не было желания встречаться, и его отец, очевидно, тоже этого не хотел. Предположение о чувствах отца не было ошибкой. Потому что неподчиненный отца остановил Тацию, который переоделся в раздевалке и шел на подземную стоянку, чтобы не попасть в сети репортеров, раскинутые у главного входа, Его остановила женщина, назвавшаяся сотрудницей магической ассоциации. Это будет долгий разговор. Тацу не испытывал к магической ассоциации особо плохих чувств. Он спросил так раздраженно, потому что хотел поскорее покинуть это место, а он не недооценивал умение «Это не займет много времени. Мне просто нужно получить ваш ответ». Рабка ответила сотрудница на вопрос Татсу. Магическая ассоциация послала не мужчину, а молодую женщину, чтобы дать Тацу лучшее впечатление. Но это дало явно обратный эффект. Она испугалась для дотации, как будто имела очень скудный опыт с мужчинами. Имеется в виду не сексуальный опыт. Когда у партнера нет особых склонностей, это его лишь оскорбит. Но дотации тоже стало неловко, потому что у него не было таких увлечений, как пугание женщин для веселья. «В таком случае садитесь в машину». Но когда он предложил это сотрудница магической ассоциации, нельзя было полностью сказать, что в его поступке не было проявления мести. «Завтра после полудня?» Запрос магической ассоциации заключался в том, что они хотели, чтобы он встретился в магической ассоциации с Эдвардом Кларком, который завтра проедет в Японию. «Да, после полудня. В любое удобное для на время!» Сотрудница умолила Тацию отчаянным голосом. Глядя на ее состояние, можно было увидеть не то, что она непривычна к мужчинам, а то, что ей, можно сказать, трудно разговаривать с мужчинами или она даже имеет андрофобию. С какой вообще целью магическая ассоциация выбрала такую женщину? Это была очевидная ошибка в выборе ролей. Это довольно внезапная ситуация. «Извините, пожалуйста». Машину вёл автопилот, но Таци сидел в водительском сиденье, согласно правилам. А сотрудница ассоциации прижималась к двери переднего пассажирского места. Таци решил закончить разговор побыстрее, но не из-за сострадания, а из-за раздражения ее поведением. «Ничего не поделаешь». Тогда завтра в 14.00 филиале Канта. Правда? Я ведь не могу позволить себе отказаться, не так ли? Эти слова были не попыткой торговаться, а истинными чувствами таци. Хоть и неофициально, но Эдвард Кларк попросил встречи как представитель правительства США. Чем закончится встреча, Таци решил заранее, но отказ встретиться мог иметь негативные последствия в дипломатических отношениях. Тация не был настолько заносчивым или настолько ребенком, чтобы игнорировать такое. Спасибо вам большое! Сотрудница выражала свои эмоции слишком преувеличенно, Тация больше не смог терпеть раздражение, он остановил машину на обочине и выгнал из нее сотрудницу ассоциации. Тация ехал в первую школу. Изначально он планировал поехать туда сразу из главного офиса ФЛТ. Хотя он не поехал другой дорогой, но у него все равно было чувство, что это заняло слишком много лишнего времени. Все, кроме пиджака, он переодел на школьную форму еще в раздевалке ФЛТ, Сменив в машине пиджак от делового костюма на длинный пиджак от школьной формы, Тация пошел не в классную комнату, а в служебное помещение. Там он сообщил сотрудникам школы, что хочет встретиться с директором. Уже был почти полдень, скоро должен был начаться обеденный перерыв. Обычно, если ученик попросит встречи с директором в такое время, то он получит лишь выговор и будет выгнан из служебного помещения. Но, как и ожидалось, персонал первой школы знал о ситуации Тации. В сложившейся ситуации не знать обстоятельства было бы странно. «Было ли расписание директора случайно свободно в этот момент, или же он освободил его, услышав о визите?» Тация попала в кабинет директора очень быстро. «Большое спасибо, что нашли для меня время, несмотря на то, что я пришел так внезапно». Прежде всего, Тация вежливо поблагодарил. «Я смотрел трансляцию». Директор Мамаяма внезапно сам перешел сразу к делу. «Ты отказался от участия в проекте Диона, потому что у тебя на уме было то, что ты сегодня рассказал?» Но раз Майама сам спросил, Тацы было легче ответить. Верно. Проект энергетической установки с магическим звездным реактором. Разве у тебя нет какого-то более короткого варианта названия? Учитывая планируемое расположение завода, неофициально он называется Проект извлечения морских ресурсов и устранения вредных веществ из прибрежной зоны Тихого океана. Или сокращенный проект Escapes. От первых букв слов из фраз на английском: Escapes. Такое название нельзя официально использовать. Мамаяма быстро сообразил, что это название содержит в себе смысл «побег волшебников твоенного использования». Да, именно поэтому на пресс-конференции назвал его «Проектом энергетического завода на основе стационарного магического звездного реактора». «Хм. Итак, насколько далеко ты уже зашел в осуществление этого проекта?» Спросил Мамаяма, глядя на тацию, стоящего напротив его стола. Стоя там, большинство учеников отвечают ему дрожащим голосом. «Мы уже начали фактическое осуществление. Это не притворство ради побега от проекта Диона». мамаема действительно подозревал, что это было предлогом для отказа от участия в проекте Диона. «Я тебе верю». Само по себе слово «верю» не было доказательством того, что он действительно верит всем сердцем, но Мамаема все равно так сказал Таце. «Большое спасибо. Хотя не участие в проекте Диона я выразил не напрямую, теперь условия освобождения от занятий «Освобождение от занятий не отменяется». Мамаяма перебила речь Тации. «Я гарантирую тебе статус выпускника. И рекомендации в магии тоже. Поэтому тебе следует сосредоточиться на продвижении проекта Escapes». «Вы уверены?» Слова Мамаяма звучали для Татсы слишком подозрительно. «Освобождение от занятий, изначально предоставленное Таци, было сделано под давлением СШС для того, чтобы заставить его участвовать в проекте Диона». Теперь, когда Татси официально отказался, Мамоеме больше не нужно было обращаться с ним по-особому. «Я думаю, что проект Диона имеет глубокий смысл, давая почетный образ жизни волшебникам. Поэтому я предлагал тебе участвовать в нем. Мамаема подразумевал, что его особое отношение к Татси было не только из-за давления СШСа. Таци не мог понять, было ли это правдой, или же это было, чтобы притвориться, что он поддался давлению правительства. Но сейчас я почувствовал, что твой проект Escapes тоже имеет глубокий смысл, предоставляя волшебникам мирный образ жизни. По моей оценке, его социальная значимость не уступает проекту Диона, поэтому я не считаю нужным менять к тебе отношения». «Большое спасибо». Даже после этих объяснений Татца не понимал истинные мотивы Мамайямы, но прежде всего поблагодарил за высокую оценку и поклонился. «Удачи тебе. Постарайся». Поклонившись еще раз в ответ на напутствие Мамайямы, Тация покинул кабинет директора. Когда Тация вышел из кабинета директора, до обеденного перерыва еще оставалось около 10 минут. Изначально он планировал сразу вернуться в Идзу, но после недолгих колебаний он все же направился в комнату школьного совета. Он прошел до самой дальней комнаты четвертого этажа, используя такой маршрут, чтобы не быть замеченным из классных комнат, в которых сейчас шли занятия. Его ID-карта без каких-либо проблем открыла дверь. Не так уж и долго он здесь отсутствовал. Тацу не чувствовал особой ностальгии, он просто занял свое обычное место и включил терминал. Он проверил ситуацию с текущими делами, Миюки и остальные без особых задержек продвигали работу школьного совета. Отвлекшись на дела, которые не имеют никакого отношения к работе, он и не заметил, как начался обеденный перерыв. «Миюки и остальные должны прийти после того, как пообедают», так думал Татсу, но вопреки его ожиданиям Миюки пришло совсем скоро. «Они сама? Нет, Тация сама?» «Таца-сан?» Миюки была не одна, и Ханока, и не являющиеся членом школьного совета Шузуко, и второклассницы Изуми Касуми и Минами пришли в комнату школьного совета практически одновременно. Нельзя сказать, что мы давно не виделись, да? Сегодня пятница. В последний раз они встречались около ворот первой школы в понедельник. Сомнительно, что приветствие «давно не виделись» подходило к этому случаю. И для Миюки это «давно не виделись» было тем более неподходящим, потому что с ней он общается каждый вечер по видеофону. «Ты пришел, чтобы сообщить школе о сегодняшней пресс-конференции?» Миюки быстро оправилась от потрясения и выдала неожиданно верную догадку. Верно. ты догадалась?» Учитывая пресс-конференцию, я подумала, что это, возможно, связано с ней. Как Миюки и сказала, ей заранее сообщили, о чем будет рассказываться на сегодняшней пресс-конференции. «Да, я только что разговаривал с директором. Хотя я отказался от участия в проекте Диона». Освобождение от занятий остается в силе. Вот значит как. А что вы собирались здесь делать? Не только Миюки, но и Ханока как-то нервничала. Казалось, что они чувствовали неудобство от его присутствия. У Тации было такое впечатление. В комнате школьного совета собрались Миюки, Ханока, Шизуку и Зуми, Касуми и Минами. Все, кроме пришедшего перомтации были девушками. Возможно, не собрались поговорить о чем-то девичьем? Нет, эм... Мы собирались посмотреть здесь пресс-конференцию Татсу и сама. Понятно. Когда Тация проводил пресс-конференцию, еще шли занятия. Добросовестные ученики не могли посмотреть её в прямом эфире. Миюки, вероятно, записала трансляцию на сервер школьного совета. Канал, связанный с новостями в области магии, наверняка имел контракт на трансляцию в школе магии. Тогда я пойду в библиотеку. Позови меня, когда пойдешь домой. Даже Татсу было стыдно смотреть свою пресс-конференцию по телевизору. Будто бы убегая от этого, он поспешил выйти из комнаты школьного совета.